Громкий стук в дверь. Не в подпертую, а во входную. Мгновенно перемещаюсь, прикрываясь лейтенантом, револьвер в руке. — Сэр, сэр, я прошу вас, это мои люди. Я своевременно не подал условный сигнал. Повторный стук. — Олег? — Пётр один со Светланой. — Сэр. — Хорошо, лейтенант, пусть входят. — Петр, наш разговор с сержантом удался. Спрячьте оружие и входите. Дверь аккуратно открывается. Первый входит врач, не сомневался в очередности. За ней комендант. Мой ствол резко нагнетает напряжение, но оно тут же спадает, когда убираю оружие в кабру. — Господа, я достиг сэром... — Зовите, как и раньше, сержантом Ольгард с сержантом твердых договоренностей о сотрудничестве. Подчеркиваю, важных и твердых. Подчиненные молчат, но это очень вопрошающее молчание. Расслабьтесь, безопасники. Можно сказать, что мы теперь на одной стороне, сержант Питер и агент Сюзанна. да восточная кровь горяча. Лучше надо контролировать эмоции. Так-так, сержант, сэр, а все-таки, как вы нас вычислили? Подолго ли умеешь, Ольгерт? Кстати, не надо обвинять в провале девушку. — Я так понимаю, открылись новые обстоятельства, шеф? — Да, Питер. — Ольгерт, думаю, вам есть что обсудить со своими подчиненными без меня. — А мне есть о чем подумать, дабы сделать наше сотрудничество максимально взаимовыгодным. — Конечно, сержант. Да, сэр. Полагаю, нам ничего не надо менять в сложившихся в условиях отряда отношениях. — Разумеется, Олег. — Хорошо, сержант. Я понял. Не спеша выхожу. Солнечный день, тенец осен, ароматный воздух. Все ли правильно сказал, время покажет. А до обеда надо устроить хорошую тренировку. Голова отдохнет, нервное напряжение сброшу. От души побегал, потренировал ножевой бой, хокотился ледяной водой у ручья. Чувствую курорт уже ненадолго. Обед проходит обычным порядком, но, по-моему, Олег выглядит чуть оживленнее, чем обычно. Командир мрачен и печален, прячет глаза. Сержант, ты не мог бы ко мне зайти? Хорошо, Светлана. Заходим в медпункт. Девушка включает радио. Приветом из недавнего прошлого звучит песенка в исполнении Кэт. Опять из новых. Разыскивается поцелуй. Ну и замечательно. Сержант, В общем, я просто хочу сказать спасибо, что ты за меня заступился. Раскрытие агентов — это огромные служебные неприятности, часто крах карьеры. — Не стоит благодарности, Светлана. Подходит ближе, неотрывно смотрит в глаза. — Я не могу понять, как ты это сделал. — Так... Похоже, новое ценное указание Сюзанна получила. Роль примерно та же, но более дверительная и без яркого эротического подтекста. Думаю, что это тайна. Скоро сделать тебя минимум сержантом безопасности, Сьюзи. Теперь легкая улыбка, без малейших следов принужденности. Знай, я умею быть благодарной. «Буду на тебя рассчитывать». Многозначительный кивок. Улыбаюсь, киваю в ответ. «Вечером зайду бок обработать». «Да, Светлана, прикинь, чем лучше проводить процедуру, чтобы ускорить регенерацию. Думаю, мне очень скоро понадобится много здоровья. А тебя вполне могут назначить за него ответственны». Добавляю в интонацию легкий, насмешливо-покровительственный оттенок. — Или уже назначили? — Ты точно очень интересный, сержант. — Вот и поговорили. — Чем теперь заняться? Захожу к домывающим посуду парнишкам. Интересуюсь результатами стрельб. Урок пошел впрок. Попаданий гораздо больше. А как командир со священником? Отзыв об их точной стрельбе радует. Молодцы, не растеряли навык. Соратник, Волк, разрешите еще пострелять. Если закончена уборка и выполнена подготовка для быстрого приготовления ужина, через десять минут все будет готово. Веду колонну к штабу. — Соратник, вызови, пожалуйста, коменданта. — Слушай, соратник Волк. Часовой накручивает телефон, выходит Петр с Олегом. — Соратник Петр, думаю, стоит продолжить огневую подготовку бойцов. — Разумеется, соратник сержант. Сам постреляешь? — Не откажусь. Барбана 3-4 расстрелял бы с удовольствием. — Хорошо. Петр уводит бойцов за оружием и боеприпасами. Тивком отзываю замов в сторону. Отходим. Часовой не услышит уже точно. Как прошел сеанс радиосвязи, Олег. Взгляд с маскируемым чувством досады. Успешно, сержант, я сумел отправить сообщение действительно серьезному и соблюдающему договоренности человеку. — Заказ на химию отменен. — Олег, я прекрасно понимаю, что ты можешь сказать одно, а сделать другое. Хорошо подумай, прежде чем так поступить. — Я неизбежно почувствую воздействие препаратов и изыщу возможность рассчитаться, хотя убийство не доставляет мне особого удовольствия. — Помолчали. — Сержант. А если бы мы не достигли сегодня взаимопонимания. Я бы ликвидировал вашу тройку и договорился с руководителями операции, чтобы пристали более вменяемых агентов. Но определенные технические трудности в допуске к управлению аппаратурой тебя не остановили бы. Я правильно понял? Давай подождем прибытия учетника, Олег, и выданных им показаний. С тобой очень интересно работать, сержант. Думаю, что правильнее будет сказать «выгодно и полезно» для карьерного роста. Не отрицаю. Кстати, до решения основного вопроса тебе, может быть, что-либо надо? Какие-нибудь блага цивилизации, радио, например? Оставить без маленькой радости нашу красавицу-агентесту? Благодарю, Олег, обойдусь. Не думаю, что ожидание сильно затянется. — Как угодно, сержант. Пойду постреляю и потренирую молодежь. — Сержант, зачем? Ты же знаешь, что все вокруг план Киб. Считай, что мне нравится.